Глава 19. Рядом со мной буквально через 30 минут стоял десяток самых безбашенных бойцов, которые сами вызвались на самоубийственную миссию. Они это понимали, я видел это по их глазам, я чувствовал в них это. Но они были готовы сделать невозможное, чтобы другие смогли выжить. На их лицах играло безумие, даже больше чем внутри меня в самом начале. Несмотря на всю усталость, они были готовы рвануть в самое пекло, погибнуть, прихватив с собой как можно больше противников. Но у всех причины были весьма банальные. Каждый из них потерял либо всех родных, либо кого-то настолько близкого, что они уже не видели смысла в своем существовании. Они себя сами называли сломанными людьми. Сломанными, но не сломленными. Месть была единственной причиной их существования. Они прекрасно понимали, что если бы не текущее правительство, то большей части жертв можно было бы спокойно избежать, но в итоге получилось то, что получилось. Перед этой группой людей я чувствовал себя немного виноватым. Ведь прекрасно понимал, что некоторые из них могли потерять своих близких из-за моих действий. Но они видели это в моих глазах. Один подошел, положил руку на плечо и сказал, что все нормально, что я не виноват, что я только освободил многих из-под гнета правительства, которое эксплуатировало нас, как своих рабов. «Так», – вздохнул я, осматривая всех, пока не прибыли опоздавшие. «Давайте проясним несколько моментов. Я встретился взглядом с каждым, чтобы понять их решимость». «Мы идем на верную смерть. Даже я не до конца понимаю, получится ли у нас выжить или нет. Мы идем туда, чтобы просто все уничтожить. Но насколько враг глубоко окопался, просто так узнать не получится. Даже пленные, кто способен к разговору, точно не знают, насколько большой и глубокий центральный подземный комплекс». «Я недавно одного придурка кончил», — начал говорить мужик с большим черепом на грудной пластине своей брони. Он перед смертью бредил про двадцать второй этаж. За факт не советую считать, но ориентироваться на это можно. По крайней мере, морально подготовиться к тому, что придется очень много убивать и очень низко спускаться. «Хоть какая-то информация», — кивнул я ему в знак благодарности. «Спасибо. Но, скорее всего, враг готовит огромный ударный кулак, чтобы выбить нас из города и уничтожить в чистом поле». То, что у нашего врага будет сильное численное преимущество, мы все знали с самого начала. Всем, кто боялся, предлагали отказаться. Сейчас я делаю то же самое. Кто не хочет идти со мной, можете не идти. Я все прекрасно понимаю». «Если бы мы не были готовы», — усмехнулся мужик в абсолютно черной броне, причем не от краски, а от копоти. «Мы б сюда не приперлись». «Ноль, не переживай, все мы готовы идти на смерть. В ком-то еще тяплится надежда выжить в этой мясорубке, но мы-то прекрасно понимаем, что в нашем случае смерть — это лучший исход. А попытка начать новую жизнь, — решил уточнить я у них, проверить истину всех их намерений, заявлений. А восстановить все то, что было сломано? Нет, начальник». По говору было понятно, что это бывший заключенный, который каким-то непонятным образом попал к нам в строй. «За остальных я говорить не буду. Но когда-то я только-только загремел на пожизненное за то, что не так, мать его, подумал про правительство. Я уже тогда понял, что сделаю все, что угодно, лишь бы уничтожить его. И мало того, из-за них в прямом смысле слова от голода умерли мои близкие, моя жена и дети». И охранники глумились над этим. Они специально нашли тела и показывали мне скелеты, обтянутые кожей. Я не могу нормально жить. Голова уже думает не о том. Мир для меня потерян. А вот по смерти я лишь только ждет. И я в битве заслужу себе лучшее место в аду, если он существует. Меня все черти будут чествовать за то, куда и зачем я пошел. Я помотал головой. Спорить с ними было действительно бесполезно, как и проверять решимость. Они были готовы к тому, что их ждет впереди, и это радовало. Остальное меня сейчас действительно не должно волновать. Люди сами решили пойти на смерть. Так пускай они идут добровольно. Такие всегда сделают больше и лучше, чем загнанные из-под палки. Проверив еще раз свое оружие... Когда все, наконец, прибыли, мы быстро разработали план. С помощью временами появляющегося над нами Сойна смогли достаточно быстро выявить точку, откуда чаще всего появляются наши противники, откуда они влезают. И именно туда мы и собирались. Но проблема в том, что это буквально кольцевая центральная улица, продолжал говорить я, рисуя пальцем на пыли, которая скопилась на полу. «Мы будем буквально в десятках метров от центрального здания, на котором установлено, по данным воздушной разведки, просто невероятное множество турелей. Это первая точка, где мы можем все полечь». Я сразу поставил крестик на этом месте, после этого пересел чуть в сторону и начал рисовать дальше. Кое-что нам удалось узнать. Соин, рискуя целостностью своей разведывательной аппаратуры, буквально ввел ее в форсированный режим, чтобы хоть немного понять, что она ждет. И на самом деле информация была не самой обнадеживающей. У нас есть три пути проникновения вниз, показал я три черточки от того здания, которое нам нужно было. Это тоннели, уходят примерно метров на 30 в глубину. «Сразу становится понятно, что именно после них находится командный пункт врага, где он прячется, размеры которого могут быть с весь этот город. Но в чем суть? Все три варианта дерьмовые. Первый — лестница. Там может быть больше всего ловушек», — указал я на самый левый спуск. «Да и не может быть, а точно будет. Второй вариант — левый грузовой лифт, судя по размерам пустующей шахты». Подорвать и сбросить нас будет проще простого, ну и второй — грузовой. Причины те же, что и у первого. Я бы выбрал лестницу, но это второе место, где нас могут всех положить. Если подорвут пролеты выше нас, и они начнут складываться, как домино, нас просто всех раздавит. А дальше для нас была неизвестность. Что было в глубине, мы действительно не знали. Может, это какой-то своеобразный углубленный частный бункер. Может, это действительно спуск в командный пункт. А может, это просто один из выходов системы клонирования, откуда к нам постоянно поставляют все новые и новые тела. Но самое стрёмное не это. Пододвинулся чуть ближе один из бойцов, на наплечнике которого были выгрированы две полосы, означающие его звание на старый манер. «Нам еще нужно добираться до этой точки!» — ткнул он пальцем в нужный дом. «По пути у нас есть еще несколько улиц, через которые нам нужно пробраться. А это может быть сложнее всего». Но мелкому отряду всегда проще протиснуться через ряды противника, чем большому войску. Вставил свои пять копеек единственный лысый боец, которому дали соответствующий позывной. «Если нас будут сопровождать глаза сверху...» «Хотя бы те же дроны, то будет проще. Но у нас они на расхват, да и враг их активно сбивает и сажает. Но это как при любой войне наземной. В этом нет особой большой проблемы. Пробираться сможем, но нужно смотреть на месте, как это делать. А еще нужно, чтобы враг не понял, что мы пошли в наше такое своеобразное наступление», — подала голос единственная девушка в нашем отряде. Нужно будет согласовать мощное огневое прикрытие со всеми группами, которые сидят в соседних домах. Нужно подгадать момент, когда на улицу смотреть никто не будет, по крайней мере из числа противников. Тогда, тогда и можно постараться выдвинуться дальше. Я смотрел на этих бойцов, и на моем лице невольно появилась улыбка. Что-то внутри меня отзывалось на такое совещание. Что-то глубинное, из прошлой жизни. То о чем я не помнил или не хотел помнить, давала о себе знать. Эти бойцы, даже несмотря на то, что их ожидают, планируют, думают, как можно добиться большего эффекта, как нанести нашему врагу наибольшее огневое поражение, словно я оказался среди своих, словно я был там, где-то в прошлом, где-то среди таких же бойцов Академии, как и я сам. И тут что-то в голове вспыхнуло, какое-то сражение — Мы были в окружении, а на нас постоянно перли все новые-новые и новые ксеносы. Представители других космических цивилизаций. Я помню, как буквально управлял ими с помощью их же крови. Я помню, как из их тел создавали живые баррикады, которые нас спасали достаточно часто. И эти воспоминания были поучительными. Словно мне мое прошлое старалось намекнуть на то, что я могу сейчас, в настоящем. «Да, я не обладаю теми способностями, что и раньше, когда я был среди легионов Академии. Я не смогу также манипулировать телами противника, но что, если я смогу ими манипулировать иначе?» На моем лице появилась безумная улыбка. На первом этаже дома у нас был небольшой склад тел бойцов противника, просто их было некуда больше девать. И я решил спуститься». Как по лестнице, невольно вспомнил, как я штурмовал одну из секций тюрьмы. Как я шел среди монстров, направлял их на вооруженных бойцов. Как подсовывал в организм еще живых людей, типа ученых, ксеноцид. Мое собственное подконтрольное вещество, и оно меняло их. Создавало твари, которые мне не были подконтрольны, но и не были подконтрольны противнику. Иван! По всем каналам тут же начал буквально кричать «Иван, твою мать! А ну, возвращайся бегом! Я тут кое-что вспомнил, и ты мне в данный момент нужен! Бегом сюда!» Я не был уверен в том, услышал он меня или нет, но я искренне на это надеялся. Если сейчас получится сделать то, что я делал ранее, то это будет настоящий фурор. Я каждой такой твари в голову вложу мысль, что они должны будут заразить как можно больше тел, живых или мертвых, не так важно. И если это выйдет, то получится создать настоящую армию, которая уничтожит все на своем пути. А потом Иван уничтожит и их, чтобы монстры не убивали союзных мне бойцов. Я присел на одно колено рядом с изуродованным битвой телом. Сложно было определить, кому именно оно принадлежало. То, что клону понятно, но вот типаж было невозможно определить. Хотя на это было плевать. Сейчас главное попытаться сделать то, что я хотел. Сняв себя перчатку, я посмотрел на свою руку. Цела и невредима. Словно я никогда и не сражался. Было неприятно это осознавать. Создавался некий эффект зловещей долины. Я знал, что на мне не должно было оставаться живого места, но я был невредим. Наплевать. плевать. Буркнул я про себя, а потом оторвал себе палец, который тут же начала воссоздавать тьма. Но прежде чем я смог восстановиться, пробил мертвое тело и мысленно направил часть подконтрольного вещества внутрь. И тут же на моем лице появилась зловещая улыбка, ибо получилось. Снова. «Пора создавать новую армию», — усмехнулся я, поглощая первое измененное тело, восстанавливая часть шкалы подконтрольного вещества.